Глава 11. Нечистая сила, в отличие от растений, животных и грибов, достаточно пластична. Каждая особь относится к конкретной таксономической единице лишь при определенных условиях. Так, например, вампир, ламия, может быть отнесен к классу разумных или условно-разумных существ к семейству, человекообразных, либо звероподобных. Это зависит от того, какой кровью питается особь, как часто и как долго она находится в подобной форме существования. Лишь подцарство тип и вид остаются неизменными. Конечно, мнение автора может быть в корне неверным, и продолжатели его дела найдут какие-либо критерии, по которым нечистая сила будет классифицирована в устойчивых рамках. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Просковья старательно скрывала истинные чувства от учеников и подопытных, но самой себе врать не могла. Она злилась на недостаточно сильных и опытных последователей, на себя за слабое вместилище, на саму ситуацию с поселением и испорченным островом. «Можете начинать выводить здоровых. Семь человек на каждого из вас, не больше. Раздеть не забудьте. Не надо ничего отсюда выносить». «А с остальными что делать?» спросил один из целителей. «Ничего». Болезненно поморщилась ведьма. Оставим их здесь. Ну, как же. Жалость должна быть адекватной. Противоядия нет, жизнь в них стремительно разрушается. Как тела отреагируют на человеческие территории, неясно. Мне тоже очень не хотелось бы. Да, это хорошие ребята, отличные экземпляры, но нужно правильно расставлять приоритеты. А Павел Просковья сделала вид, что не слышала последний вопрос. То, что большую часть подопытных спасти все же не удастся, она поняла после исследования крови поселенцев. Пока белесое вещество успело заменить лишь лейкоциты, но стало ясно, процесс запущен и исправить уже ничего нельзя. Это было похоже на то, как выры превращает обычных, живых людей в проклятых, когда тело приобретает новые черты и свойства на клеточном уровне. На что-то такое она и рассчитывала, скармливая местный урожай юношам и девушкам. Вот только безымянный молодой высший обошел ее на повороте. Конечно, ученикам она не сказала правду. Официальная версия гласила, что противоядие создать вполне возможно. Найти применение загадочным вкраплением в почве тоже. Вот только на это может уйти много времени. Целесообразней заняться приречьем, как и планировалось ранее. Начинайте эвакуацию, а я останусь и уничтожу источник заразы. Просковья Ивановна, может кто-нибудь вам поможет? Ведьма презрительно поджала губы. «Солнышко, я прекрасно справлюсь сама». «Да, я помню», — повысила она голос, увидев, что Ингрид собирается возразить. «Ты предлагала создать круг девятерых, но лучше оставьте силы на путешествие сквозь туман и на приречье. Вы слишком слабы, чтобы разбрасываться внутренними ресурсами. Еще ритуал испортите?» Ингрид и остальные почтительно поклонились и принялись подготавливать людей к переходу. Просковья равнодушно наблюдала. Подопытные не роптали, причем даже те, чьи вторые половины оставались здесь навсегда. Старая ведьма подумала, что в чем-то прокололась, создавая пары, но тут же отогнала эту мысль. Задачей данного поселения было соединение подходящих генотипов, а не родственных и любящих душ. Естественно, она не собиралась обеззараживать эту зону вырыя. Не хотелось перебегать дорогу высшему. Беспомощность выводила из себя, но мысли о том, что положение дел временное, что очень скоро самые сильные жители вырая будут с ней считаться, успокаивали и помогали держать лицо. С приречьем тоже получалось не очень хорошо. Глупости, которые наставница скормила Павлу и Родиону, ничего общего с реальностью не имели. Она хотела вычистить территорию от человеческой энергетики, чтобы ничего не мешало проводить глобальный ритуал. Да и колдовать, отбиваясь от аборигенов, не очень легко. Но не могла же она ученикам признаться в своей слабости. Конечно, можно было попытаться еще раз или даже два разобраться с наличием живых в нужном месте, не вступая в открытый конфликт. Но тело Марушкиной раздражало все больше. Нужно поспешить. Поэтому женщина приняла решение еще раз обратиться за помощью к Маране, повесив на себя два долга вместо одного. Но другого выхода на данный момент просковья не видела. «Ладно, будь что будет, либо так, либо вообще никак. Я умею признавать свои ошибки». Оставив учеников разбираться с поселенцами, ведьма пошла в дом. Она хотела попрощаться с Павлом. Ведьмак лежал в позе эмбриона все там же, в кладбищенской спальне. На лице его застыло выражение умиротворения. Просковья с грустью рассматривала человека, доставившего ей много приятных часов. И дело было не только в сексе. Павел умел и любил слушать, всегда задавал правильные вопросы, рассказывал о настроениях, царящих среди учеников Швига, и очень толково шутил. Еще он не боялся рисковать, грамотно утешал и никогда не сомневался в своей наставнице-любовнице. Колдун даже знал о фортелях, которые выкидывает тело Марушкиной. Конечно же, без подробностей и не осознавая в полной мере размер проблемы. «Безумно жаль, Павлуша. Прощай, дорогой». По щеке покатилась слезинка. Горестно вздохнув, ведьма вышла в гостиную и взяла грязный плед, в складках которого копошились жирные и черви. Повинуясь столике посланной силы, они осыпались на пол. Вернувшись в спальню, Просковье накрыла пледом ведьмака. «Прощай, Павел!» Выйдя на улицу, она остановилась на минутку на крыльце, понаблюдала за суетящимися учениками, вздохнула и пошла на испорченный остров. Нужно было сделать вид, что процесс идет, наставница все контролирует и ничего не боится. Оставаться на испорченном огороде просковье решила до победного конца, до тех пор, пока в поселении не останется ни одного колдуна. Кроме Павла, естественно. Лук изменился еще сильней. Теперь зреющие семена выглядели как миниатюрные человечки, которые вяло пошевеливали ручками и ножками. В голове Прасковьи проснулся исследовательский интерес. Ведьма сорвала человечка с ближайшего растения, поморщилась от жалобного писка, который, впрочем, почти сразу же оборвался на высокой ноте, и поднесла семечко к самым глазам. Теперь можно было рассмотреть детали, из-за чего сходство с человеком рассеялось, Длинный хвост, петушиный гребень, отсутствие глаз и зубастый рот, занимающий половину лица, выдавали злобную сущность и семечко, и сверхъестественного селекционера. Просковья представила, что вырастет из такой заготовки, и поморщилась. Почему на этой стороне мироздания так мало приятных созданий? Пока было неясно, нежить это или нечисть. Итог будет зависеть от действий высшего. Вдохнет он в зародыш душу или пожадничает. Просковья почувствовала сильную зависть, замешанную на злости и ненависти. Возможно, она, опытная и умная, никогда не сможет делать то, что умеют самые слабые и молодые элитные представители потустороннего мира. Стряхнув с ладони будущего монстра, женщина решила еще немного здесь побродить, а потом вернуться в поселение. На жилом острове остались лишь апатичные зараженные. Агрессивных от греха подальше просковье приказала умертвить заранее. Она и сама бы ушла, с каждой минутой увеличивался шанс встретиться с Высшим, который пометил эту территорию. Но Родиона нужно было дождаться». Ученик не знал, что планы изменились, а путешествовать вне тела ворона пока не мог. Вернее, мог, но не был достаточно хорошо подготовлен. А превращаться в птицу сам не умел. Все время просковья разрывалась между желанием обучить, объяснить, взрастить сильных союзников и страхом конкуренции. Ей не хотелось отдавать власть всяким желторотикам. Поэтому старалась соблюдать баланс. Ученики уже многое знали из теории колдовства, но на практике почти ничего не умели. Даже простых людей водили сквозь вырой, рассчитывая не на свои силы, а на заклинания, прикрепленные просковьей ко всевозможным носителям, мелким предметам, запискам и украшениям. Так что учащиеся швика всегда были увешаны не только и не столько конденсаторами, сколько одноразовой волжбой. Зато они прекрасно освоили коллективные ритуалы поддержки, круг девятерых, перенаправление силы к наставнице, магический хоровод и кое-что еще. Павел был самым смышленым, но теперь пальма первенства перешла к Родиону, который должен был вернуться именно сегодня, так как в облике птицы путешествие сквозь вырой занимало максимум несколько часов, а на само шпионское расследование наставница выделила четыре дня. Чтобы скрасить ожидания, Пороскева расположилась в беседке, достала из-за ворота амулет, зажала его в ладони, прикрыла глаза и чуть ли не в миллионный раз занялась изучением своего тела. Ей очень хотелось понять, какая у вместилища червоточина и почему она мешает наслаждаться в полной мере жизнью и силой. Пока слабое звено нащупать не получалось. Ирина Марушкина была на редкость здоровой девушкой. Погружение в себя прервало резкое карканье. Женщина вздрогнула и открыла глаза. Нахохлившийся Родион сидел на перилах. «Узнал что-нибудь?» Колдунья спрятала амулет и изящно с вывертом махнула рукой. К ведьмаку вернулся человеческий облик. Он устало опустился на пол беседки. «Маня! Маня! ядрить твою налево! Очнись!» Чья-то тяжелая рука безжалостно треснула по щеке. Сознание вернулось вместе с пониманием того, что Славка не будет долго ждать, прежде чем ударит во второй раз. Поэтому Марина торопливо открыла глаза и дернулась, увидев перед самым носом мозолистую ладонь. «Хорош! Ты и так все мозги отобьешь!» В последнюю секунду Вероника успела перехватить мужскую руку. «Тетя Марина!» Настя бросилась на грудь крестной. «Вы так испугались!» Приреченская колдунья по-прежнему находилась внутри развалин. Спину холодила осенняя земля, а вокруг суетились спутники. «Держи!» — Максим протянул кусочек сахара. «Приди в себя сначала!» «Не надо!» — с удивлением сказала Марина. «Я себя прекрасно чувствую!» ч приподнял одну бровь слава. «Впервые от тебя такое слышу! Марина мягко отстранила девочку, села и пошмыгала носом. «И крови нет?» «Странно». Потом, вспомнив, воскликнула. «Где он?» «Кто?» «Амулет! Я его в руках держала!» «Вон, на животе!» — кивнула Ника. «В складках футболки!» Сычкова дрожащими руками схватила украшение, повесила его на шею и спрятала под одеждой. Металл по-прежнему был приятно теплым. «Может, пойдем отсюда? Я все боюсь, что эта каменюка материализуется, и мы окажемся у него в...» ж... Славка покосился на девочку. «В желудке!» Никого упрашивать не пришлось. Марина шла вместе со всеми, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Никаких последствий обморока она так в себе и не заметила. Только когда компания уселась вокруг погасшего костра на стоянке оборотней, Бондаренко спросил. — Так все-таки что произошло? Вспышки нас очень напугали. — Какие вспышки? — Ну, мы с Настюшей там тебя оставили, и как только сюда дошли, вокруг развалин поднялся ураган. «Выло! Страх!» — влезла в беседу девочка. «Чуть камни не повыворачивала!» «Настя, не перебивай взрослых!» Во внутреннем круге появились вспышки, словно маленькие молнии и пляску устроили. Минут десять воздух бестовался. «Мы, как придурки, вокруг бегали, бегали!» — подключился к рассказу Коваль. «Но ветер не давал к тебе подойти!» А потом все закончилось. «И ты лежишь. Так что давай, колись, что за амулет такой?» «Пап, может, огонь разожжем?» Снова подала голос Настасья и поплотней закуталась в отцовскую куртку. «Холодно!» «Дров почти не осталось, а нам еще назад ехать. Вдруг через зимнюю зону выра. Потерпи и помолчи, я же просил!» «В общем, у меня было видение», Наконец начала говорить ведьма, словно я мужчина, смотрела его глазами. Мне сложно толком объяснить все какими-то обрывками, но кое-что поняла. Когда-то, судя по ощущениям, очень-очень давно вместо равнины здесь был лес. Холод жуткий, снег вокруг. Человек пару раз говорил вслух, язык незнаком, но то, что он думал, я понимала. Одет так интересно, в хламиду длинную, до пят. Ткань грубая, колючая, некрасивая. Борода почти до колен. Все за ветки цеплялось. И босиком шел, хоть и снег вокруг. Его кто-то преследовал. Голем топал рядом, круша деревья. Человек знал, что дни его сочтены, и предначертанное нужно успеть выполнить. Судьба предопределена... «Изменить он ничего не в силах, и от власти придется отказаться». Я так и прочла в мыслях предначертанная судьба-власть. Очень пафосно. Мужчина явно о себе был высокого, очень высокого мнения. Вот это Марина вытащила на свет Божий украшение. Вместилище силы, которое передал ему учитель. Называется «древом жизни». Амулет 76 раз вбрасывали в вырый, и столько же раз он возвращался, притягивая за собой что-то. Я поняла, что он действовал как иголка, сшивал пласты, словно дыру в юбке. 77 раз должен был стать последним. Древо погружается в потусторонний мир и остается в нем навечно. Но заковыка в том, что артефакт дает владельцу долгую жизнь и безграничный источник силы, будь то это кусочек вырая на цепочке, пока он в руках, точнее, на шее. Представляете, какая это власть над простыми людьми и другими магами? Поэтому колдун и тянулся с сшиванием, ведь в отличие от учителя он ставил точку, а не запятую. Напомню, 77 раз последний. Амулет исчезает в потустороннем мире. Я не узнала, что произошло между ним и людьми, населявшими эту местность. Мне даже показалось, что это чуть ли не первобытные племена. Видела в его воспоминаниях приземистые дома, примитивные украшения и одежду. Может, какой-нибудь каменный или бронзовый век? Или еще раньше? В общем, они жаждали его убить до такой степени, что не боялись колдовства и готовы были погибнуть ради того, чтобы уничтожить бородача. Он провел ритуал очень впечатляющий, скажу я вам. Голем привязан к амулету, является телохранителем владельца. Поэтому, когда древо оказалось на той стороне, магическое существо рассредоточилось над местом обряда в вечном ожидании следующего приказа. «А дядька? Что с ним стало?» — спросила притихшая девочка. «Последнее, что я видела, стоящий в паре десятков метров лохматый человек, натягивающий тетиву». Настю отправили спать. Максим, виновато глянув на спутников, ушел с ней. Он все еще не мог выпустить дочь из поля зрения. «Ника, отдохни чуток. Мне с Маней погутарить надо». Слава увлек кузину подальше от кострища. Молотова пожала плечами и пошла докапывать могилы. Ей уже объяснили, что это нельзя сделать с помощью колдовства, иначе появится риск того, что покойники восстанут из-за остатков силы в почве. Слава и Марина залезли в Ниву. Искатель приоткрыл окно и закурил. «Короче, я тут думал над тем, что ты рассказала, и понял. Этот твой артефакт...» — он кивнул на амулет. «Одна из тех хренотеней, которые ты искать собиралась, пока Веня не стырил Настену». «Да, это он. Один из семи». Марина нежно тронула ладонью артефакт. «Видно, как и тот, что у Просковьи после катастрофы вернулся в наш мир и просто валялся все эти одиннадцать лет в траве». «Тогда у меня сто пятьсот вопросов. Хочешь, задам?» «Конечно». Вячеслав обычно мыслил нестандартно, что колдунья всегда ценила. — Потому что у меня только один пока. — Какой? — Ну, какого черта? Черт украл Настюшу. И почему забросил именно сюда, пожалуй, плечами ведьма? — Это два вопроса. — Не цепляйся. — Ладно, ладно, не начинай. Ответ на поверхности плавает. Веня знал о древе. Вот и направил нас сюда, чтобы ты его нашла. В своей обычной манере, через задний проход. Он же не может, как нормальный, прийти, сказать «Так, мол, и так, уважаемая, есть инфа, могу поделиться». Вот и стырил Настюху, чтобы еще и поржать, глядя, как мы ее ищем. Урод рогатый! «Скорее всего, так и есть. Что мне теперь делать?» «Он опять все перевернул так, что я его за гадости и неприятности благодарить должна?» Славка хмыкнул. «Я уже привык, а ты должна была и подавно смириться с его вывертыми. Благодарить не вздумай даже. Вот только Танюхе и Максу объяснить все надо будет, а то они ему пятак начистят». «Ага, обязательно объясню». «Только они все равно начистят, если встретят». «И я их прекрасно понимаю. У самой руки чешется». «Ладно, с этим разобрались. Какие у тебя вопросы?» «Да ты самый главный задала уже. Остальные так, мелочь. За одиннадцать лет украшение не поблекло, не загрязнилось, в почву не погрузилось. Странно. И почему голем Настюхе повиновался?» Это ведь колдовское украшение. «Знаешь», — очень тихо сказала ведьма, — «мне кажется, амулет живой. У него даже характер есть, мягкий, доверчивый, открытый. Поэтому и выглядит как новенький. Он ждал, понимаешь? Кого-нибудь, кому можно будет служить. Нет, не так. Кого-нибудь, с кем дружить можно будет. Вот и старался на поверхности остаться». «А Настюша? Может, она как я?» «Ты же знаешь, первые признаки восприимчивости к силе появляются самые ранние в начале полового созревания». Девочке до него еще несколько лет. Но способности, даже дремлющие, не приходят ниоткуда. Они есть сразу после рождения. Не зря упыри всегда за таким деликатесом охотились. «Кстати...» «Помнишь, ты кольцо Крокодиловны выбросил в реку? Надо бы с Водяным поговорить, может, найдет и отдаст? Раз такое дело, пусть лучше такая вещь у нас будет. И Настю проверим, и вообще можно будет потенциальных колдунов отыскивать». «Согласен. Лады, вопросов пока больше нет. Пойду, Нике помогу. А то что за дела?» «Девушка копает, мужик отдыхает». «О, вот еще кое-что. Ты знаешь, кто она?» «В каком смысле?» «Фамилия Молотова. Ничего тебе не говорит?» Несколько секунд Марина, не мигая, смотрела на кузена. Потом шепотом спросила. «Это та самая?» «Не может быть». Славка явно был доволен произведенным эффектом. «Сто процента». Данила про нее не раз говорил Серьезная Умеет за себя и за других постоять Шрам на пол лица А пока копали Она рассказала кое-что про прошлое Правда не слишком много Но мужчина наставительно поднял палец Но все очень и очень знакомо Военный городок Который вырезали упыри Пропавший брат и все такое И она Вероника а не Изольда Батьковна. Главное, слушаю, ощущаю себя так, будь то книжку интересную второй раз перечитываю. И гадаю, почему мне кажется, что мы знакомы. А потом как торкнет. Она просто на брата похожа, разве что не такая лопоухая. Хотел подробнее поговорить, но тут ты со своим големом. — Погоди, ты ей не сказал про Даника? Ведьма торопливо открыла дверцу. «Пойдем, обрадуем человека!» «Сиди!» Слава перегнулся через сестру и захлопнул дверь. «Не беги, впереди паровоза!» «Славка, ты что?» «Лучше ответь на такой вопрос. Как она тебе?» «Ну, не как сестра знакомого в юноше, а как личность!» М -м, «Вроде ничего», — удивленно пожала плечами Марина. Мысли светлые, хоть и грустные. К нам сначала с опаской относилась, потом успокоилась. Немного осторожничает со мной, но это и понятно. Мало кто к колдунам нежные чувства испытывает. А ты почему спрашиваешь? И что задумал вообще? Да так. Иди спать, завтра выезжать рано. А про Даника я девчуле сам расскажу, если ты не против. Ты ведь не против? — прищудился мужчина. Сычкова покачала головой. «Опять мудришь чего-то?» «Ладно, иди. Только потом расскажешь мне в подробностях, как она отреагировала. А я кое-что сделать еще хочу. Спать пойду позже». Ведьма вылезла из автомобиля. Марина с трудом удержалась, чтобы не выбросить все запасы конденсаторов. Они больше не нужны были. Древо действительно оказалось бесконечным запасом силы. Мало того, оно легко откликалось на просьбы. Именно просьбы приказывать такому доброжелательному предмету казалось кощунством. Потратила несколько часов, но в итоге разобралась, как управлять големом. Побаловалась немного, заставив его неуклюже танцевать, уменьшила до размеров детской куклы и взяла в руки. Стоунхендж. Интересовавшие многие поколения ученых, исчез. «Пойдем, положу тебя в рюкзак», прошептала она смешной, совсем не грозной в таком виде каменюке, и вернулась на стоянку. Отец и дочь крепко спали в одном из трейлеров, а в палатке оборотней слышались стоны и приглушенные вскрики. В первую секунду ведьма взволновалась, а потом поняла, что происходит. Фыркнула и еле сдержалась, чтобы не засмеяться. Славка не имел привычки тащить в постель первую встречную, хотя всегда нравился женщинам. Да и Молотова не показалось Марине легкомысленной. Что-то их притянуло друг к другу. Вряд ли совместное копание могил. Скорее уж радостная новость про найденного родственника. Два взрослых человека имеют право делать, что хотят. Не мое дело. Вот только вдруг Настюша в туалет захочет, еще услышит или, не дай, выры увидит. Рановато ей. Подумав, Сычкова набросила на палатку покров забытья и ушла спать в Ниву.